Боже Всевышний, Я Тебя никогда не забуду, Я Тебя никогда не увижу. Эту воду в мурашках за пруды, Это адмиралтейство и биржу Я уже никогда не забуду И уже никогда не увижу. Не мигают, слезятся от ветра безнадежное карие вишни возвращаться плохая примета. Я тебя никогда не увижу. Даже если на землю вернемся, мы вторично, согласно гофизу, мы, конечно, с тобой разменемся, я тебя никогда не увижу. И окажется, Так минимальным наше непонимание с тобою, перед будущим непониманием двух живых с пустотой неживою. И качнется бессмысленной высью парафраз залетевших отсюда, я тебя никогда не забуду. Я тебя, Никогда не увижу».